Ари неудержимо хотелось сказать Китти гораздо больше. Он хотел сказать ей, как он тоскует по дому, как ему хочется вернуться к своим полям. Ему хотелось убедительно объяснить ей, что значит для его народа обладание этой землёй. Китти стояла, прислонившись к изгороди и глядела на окружающую её красоту, на гордыи достижения Ядэля. Она вся сияла. Ари неудержимо хотелось обнять её долго держать в объятиях, но он ничего не сделал и ничего не сказал. Они повернули назад, пошли вдоль изгороди, дошли до хозяйственных построек, где их встретила куда-то некур. До их слуха донеслось и шипенье гуся. Он открыл дверь птичника, верхняя перекладина сломалась. «Надо бы поправить», — сказал он, — «много чего надо бы поправить. Меня же никогда не бывает дома, и Орданы тоже никогда нет». Отец все время пропадает на совещаниях, и я боюсь, что работы в хозяйстве Бенканаана впадают на плечи всего села. Но когда-нибудь мы вернемся все домой, вот тогда вы увидите что-то действительно интересное». Они остановились у свинарника, где свиноматка каталась в луже, а дюжина жадных поросят рвались к ней, толкая друг друга. «Зебры!» — бросил Ари. «Если бы я не была старым специалистом по зебрам, «Я бы могла поклясться, что это свиньи», — ответила Китти. «Чшшшш! Чуточку тише. Может быть, нас подслушивает кто-нибудь из работников национального фонда. Видите, мы не должны выращивать э, зебр на землях еврейского национального фонда. В Гандафне дети зовут их пеликанами. В кибуцах они относятся к этому более реалистически. Там их зовут товарищами». Они именновали хозяйственные постройки, птичник и навес, под которым стояли сельскохозяйственные машины, и подошли к краю поля. Отсюда можно видеть Гандафну. Гаря остановился за её спиной и показал рукой вверх, гора мулеванской границы. Вон те белые домики? Нет, это арабская деревня Абу-Еш. Возьми чуть-чуть правее и дальше в гору, вон где деревня на плато. О, вижу, теперь вижу. Господи, довеселение да буквально витает в облаках. Что за строение там сзади, на самой верхушке? Это Форт-Эстер, британская пограничная крепость. Идем дальше, я должен показать вам еще кое-что. Они пошли по полям. Солнце уже садилось и бросало на агро странный, то и дело меняющийся свет. Они дошли до перерезка на краю поля. Там река несла свои воды в озеро Хулы. Ваши негры в Америке поют очень мелодичные спиричуэлс об этой реке. Неужели это и Ордан? Это он и есть. Ари близко подошёл к Китти, и они посерьёзней посмотрели друг на друга. Нравится? А мои родители вам понравились? Китти кивнула. Она ждала, что Ари сейчас обнимет её. Её руки, его руки коснулись её плеч. Ари, ари, ари, кричал кто-то во весь голос. Он остановил Китти и оставил Китти, и резко повернулся. Прямо на них нёсся всадник, в лучах заходящего солнца. Вскоре они смогли различить и очертания, прямую спину и развевающуюся огненную гриву Иардана. Она резко осадила жеребца, широко раскрыла объятия, радостно вскрикнула и спрыгнула прямо на землю в объятия Ари, да с такой силой, что они оба грохнулись. Она уселась на него верхом и покрывала его лицо поцелуями. "Но «Ну будет, будет", запротестовал он. "Я тебя сейчас на смерть зацелую". Иордана принялась щекотать Еву, и они оба покатились. Пришлось Ари положить её на обе лопатки, чтобы унять. Кити смотрела на них и смеялась. Вдруг Иордана заметила её, и выражение её лица застыло. Ари, вспомнив о присутствии Кити, смущённо улыбнулся и помог Иордане встать на ноги. "Это моя очкнутая сестра, боюсь, что она меня спутала с Давидом Банами". "Хэлло, Иордана", сказала Кити. — У меня такое чувство, будто я знаком с вами давно. Давид мне много рассказывал о вас. Китти протянула ей руку. — А вы, верно, Кэтрин Фремонт. Я тоже много о вас слышала. Рукопожатие было довольно холодным, и это удивило Китти. Иордана быстро подошла к коню, подняла поводья и повела его к дому. Ари и Китти пошли за ней. — Ты видел Давида? — спросила Иордана через плечо. — Он остался в Иерусалиме на несколько дней. — Я не знаю. Он просил передать тебе, что позвонит сегодня ночью, и что к концу недели он и сам приедет, если только ты не поедешь в Иерусалим. Мне нельзя. К нам привезли новичков в Гандафну. Ари подмигнул Китти. Ах да, — сказал он, как бы между прочим. Я говорил с Авиданом в Тель-Авиве. Он что-то говорил о том, что... О чем же он говорил? Вот память. А вспомнил. Он говорил, что собирается откомандировать Давида Вейнор в распоряжение галилейской бригады. Иордана рывком обернулась, но смотрела на него широко раскрытыми глазами и не могла произнести ни слова. «Ари, неужели это правда?» — сказала она. — «Наконец-то меня не обманываешь?» «Вот глупышка! Какой же ты мерзавец! Почему ты мне сразу не сказал? Откуда мне было знать, что это так важно?» Иордана чуть снова не набросилась на Ари, но присутствие Китти ее удержало. «Боже, какая я счастливая!» — сказала она. Китти заставили поесть еще раз. Понимая, что её отказ легко мог вызвать международный конфликт, она и не подумала отказываться, и храбро села за стол вместе со всеми. Когда с ужином покончили, Сара вынесла во дворне несколько столов, заваленных угощениями для всех, кто придёт в гости. В этот вечер почти весь Ядель явился к Бенканаанам, чтобы поздороваться с Сарой, а заодно и посмотреть на американку. Гости хоть и тихо, и наивৃতিно возбуждённо обменивались мнениями. Это был довольно грубый, но очень добродушный народ, и они прямо лезли из кожи вон, чтобы выразить Китти свои лучшие чувства. Ари не отходил от нее ни на шаг, чтобы увеличить ее от потока всевозможных расспросов, но он, к своему удивлению, заметил, что Китти и сама прекрасно справлялась с напором любопытствующих. Чем дальше, тем более явной становилась отчужденность Орданы, проявленная во время первой встречи с Китти. Она относилась к ней с явной неприязнью, и Китти знала, почему. Она чуть ли не читала мысли Иордана, «Откуда ты взялась на нашу голову? Чего тебе надо от моего брата?» Именно об этом и думала Иордана Бенканаан, глядя, как Китти, владея собой в совершенстве, очаровывала любопытных крестьян и Аделя. У Китти была такая же внешность, как у изящных, бесполезных белоручек, жён английских офицеров, которые проводили дни за чаем и сплетнями в отеле «Царь Давид». Было уже очень поздно, когда ушел последний гость, и Ари с Бараком получили возможность посидеть наедине и поговорить. Они долго говорили о хозяйстве, хотя их подолгу не бывало дома, все шло своим чередом, и во всем заботился Машаф. Конечно, если бы Барак, Ари и Ордана не отлучались так надолго, уход был бы лучше, но и так дела шли неплохо. Барак принялся искать среди груды бутылок и угощений бутылку с остатками коньяка. Нашел и налил Арии себя по рюмке. Они удобно уселись, вытянув ноги и давая мышцам отдых. «Ну, теперь расскажи про миссис Фреймонт. Мы прямо умираем от любопытства». «Мне очень жаль, но придется разочаровать тебя. Она приехала в Палестину из-за одной девочки, которая прибыла на Эксодусе. Насколько я понимаю, она хочет удочерить ее. Мы с ней друзья. И больше ничего? Ничего. Она мне нравится, Ария». Нам не очень нравится, но она не из наших. Ты виделся с Авиданом в Тель-Авиве? Да, меня пошлют, вероятнее всего, в Йенорв, штаб Пальмаха долины Хулы. Он хочет, чтобы я обследовал наши силы в каждом населённом пункте. Это очень хорошо. У тебя так долго не было с нами, мать будет ужасно рада, что сможет побаловать тебя немножко. А как твои дела, отец? Барак погладил свою рыжую бороду и отпил глоток коньяка evident хочет, чтобы я поехал в Лондон для участия в переговорах. Я так и думал. Понятно, что мы должны и дальше спорить и добиваться хотя бы политической победы. И Шуф не может позволить себе военных действий. Придётся и мне поехать в Лондон и внести свой вклад. Как ни неприятно, но я мало-помалу прихожу к заключению, что когда-нибудь англичане продадут нас по трохами. Ареф стал и заходил по комнате. Он почти уже жалел о том, что Авидан не отправил его на какое-нибудь новое задание. Когда он день и ночь работал, у него, по крайней мере, не оставалось времени задумываться о страшной действительности, угрожающей самому существованию, Ишула. Ты к Тахе не собираешься в Абу-Ешу? Меня удивило, что его не было здесь сегодня. Что-нибудь случилось? Случилось то же, что случается теперь всюду в стране. В целых двадцать лет мы жили мирно и дружно с жителями Абу-Еши. Я дружил с Камалем добрых полстолетия, а теперь теперь какая-то кошка пробежала между нами. Мы их всех знаем по именам, бывали у них дома, они учились в наших школах, мы вместе гуляли на свадьбах. Аре, что бы ни случилось, они наши друзья. Я не знаю, где там ошибка, знаю только, что её надо во что бы то ни стало исправить. Я схожу к нему завтра, как только отвезу Мисас Прамандра Гандафна. Аристаев прислонившись к книжным полкам, где стояли книги классиков на еврейском, английском, русском, немецком, французском языках. Он провёл рукой по корешкам, затем, поборов нерешительность, резко обернулся к бараку. Я встретился сегодня с Акивой в Иерусалиме. Барак стоял бенеу, словно его хватили обухом по голове. Он инстинктивно открыл бы рот, но тут же подавил рвавшийся наружу вопрос о здоровье брата. Давай не будем говорить на эту тему в моём доме, ответил он тихо. Он сильно постарел. Ему немного осталось, он умоляет тебя помириться с ним хотя бы ради вашего отца. Перестань оры. Я не хочу даже слышать об этом. Неужели 15 лет мало? Арак поднялся во весь рост и посмотрел сыну прямо в глаза. Он напустил еврея на еврея. Перед его людьми настраивают против нас жителей Абуэши. Пускай ему Бог простит, но я ему этого не прощу никогда. Никогда. Отец, послушай. Спокойной ночи, Ари. На следующее утро Китти распрощалась с семейством Бенканаан, и Ари увез ее по горной дороге в Гандафну. В Абу-Еше Ари сделал короткую остановку, чтобы передать Тахе, что он вернется примерно через час. Чем выше они поднимались в гору, тем больше Китти не терпелось увидеть Карен. Вместе с тем росла ее тревога, как все получится в Гандафне. Вела ли себя так Иордана Бенканаан, просто из ревности, ли она типичный представитель людей, которые способны ненавидеть других только потому, что они другие? Уже Харрия Дзальцман предупредила ее, что здесь она чужая и что ей нет дела до Палестины. Все и вся как бы подчеркивали этот факт. Мысли Иордана не тревожила ее. Китти всё время старалась быть любезной со всеми, но, может быть, она подсознательно отмежовалась, и недостаточная ловкость это скрывала. "Как а я есть", подумала Китти. А в той стране, откуда я приехала, людей оценивают по тому, что они действительно есть себя представляют. Пока они ехали по безлюдным горам, Китти стала вдруг одинокой и тоскливо. "Мне придётся сразу уехать", сказала Ари. "Но вы будете приезжать?" спросила Китти. "Время от времени". Но вам хочется, чтобы я приезжал к идти. Да. В таком случае, постараюсь приезжать почаще. Они проехали последний поворот, и перед ними предстало Пласкогорье Гандафны. Доктор Либерман, оркестр села, администрация и учительский состав, а также те 50 детей, которые прибыли на экскурсии, собрались вокруг статуи Дафны в центре газона. Они все устроили Ките тёплую сердечную встречу, и от её тревог не осталось и следа. Карен выбежала вперёд, обняла её и передала букет зимних роз. Тут же Китти окружили её дети с Эксодуса. Она успела заметить, как Карен развернул машину и уехал. Когда возбуждение немного улеглось, доктор Либерман и Карен Китти по великий типа обсаженный деревьями аллей, по бокам которой стояли чистенькие двух- и трёхкомнатные домики административного персонала, миновав половину дорожки, они остановились перед белым домиком который весь утопал в цветах. Карен взбежала на крыльцо, распахнула дверь и, затаив дыхание, следила за Китти, которая медленно вошла в дом. Комната, которая должна была служить одновременно и гостиной и спальней, была обставлена просто, но со вкусом. Занавески и покрывало, наброшенное на кушетку, были из толстого местного полотна и всюду были цветы. Вперек комнаты был протянут лозунг из бумаги, на котором дети с Эксодуса написали «Шалом, Китти!» Карен подбежала к окну, отодвинула занавес, и перед ними открылся чудесный вид на долину, лежавшую метров на шестьсот ниже Гандафны. Была еще одна небольшая комнатка, рабочий кабинет, а кроме того, маленькая кухня и ванная. Все было чрезвычайно мило. Китти была тронута и невольно улыбнулась. — Ну а теперь иди, иди, — сказал доктор Либерман, ласково подталкивая Карен к двери. — Ты еще наговоришься с миссис Фрэмонт, иди. — До свидания, Китти. «До свидания, родная!» «Вам нравится?» — спросил доктор Либерман. «Мне будет здесь очень удобно». Доктор Либерман присел на край кушетки. «Когда дети с Эксодуса узнали, что вы будете работать в Гандафне, они работали день и ночь. Они покрасили домик, сшили занавески, посадили цветы. В вашем полисаднике растут теперь все цветы, которые есть в Гандафне. Прям сладу с ними не было. Уж очень они вас любят». Китти была тронута глубиной души. Я этого ничем не заслужила. Дети инстинктивно чувствуют, кто им действительно друг. Ну что, может быть, пройдёмся пока по, кон... по гандавне с удовольствием. Китти была на целую голову выше доктора Либермана. Они медленно пошли назад к административным зданиям. Доктор то держал руки за спиной и то хлопал себя по карманам в поисках спичек, чтобы прикурить. Я приехал сюда из Германии в 1933 году. Мне с самого начала стало ясно, что назревало тогда. Моя жена прожила здесь недолго. После ее смерти я до 40-го года преподавал классическую филологию в Иерусалимском университете. Потом Харрия Дзальцман предложила мне основать здесь молодежное селение. Это было как раз то, о чем я мечтал долгие годы. Покойный Мухтар Абуеши, очень великодушный человек, предоставил в наше распоряжение это плато. Вот если бы все арабы и евреи жили между собой так же мирно, у вас нет спичек. К сожалению, не захватило. Но ну, ничего, я и так курю слишком много. Они подошли к газону в центре села. Отсюда можно было лучше всего обозреть всю долину Хулы. Вон там, в долине наши поля, их нам дал Машаф Яд-Эль. Они остановились перед статуей. Это была это Дафна. Она была из Яд-Эля, воевала, конечно, в рядах Аганы и погибла. Ари Бенканаан ее очень любил. Ее именем и названо наше вселение. У Китти сжалось сердце. Точно от, от ревности. Пусть это только изваяние, а все-таки Дафна сильнее ее. Бронза изображала грубую крестьянскую девушку, как и Ордана Бенканаана или те девушки из селения, которые пришли вчера к Бенканаанам. Доктор Либерман принялся размахивать руками. «Со всех сторон нас окружает история». По ту сторону долины гора Хермо, на рядом древний Дан,